Глава одиннадцатая Все эти визуализации Эльми оставались абстракциями, пока я не осознал, что история Земли в бесконечном числе миров и вселенных могла быть совсем иной. Более того, она и была иной. Ее можно было потрогать. Если верить старику, мы все еще были близко к границе четырехмерной вселенной, и тут было не так много населенных миров, как ниже по условной шкале вариантов. Но то, что я увидел на станции, впечатляло. Хотя нет, не впечатляло. Подавляло. На станции действовала система мгновенного перемещения. Как именно она была реализована, понятия не имею. Межпространственный переход, телепортация, считывание информационной матрицы и воссоздание на новом месте? Может, ничего из перечисленного, а может, все сразу. Я не успел спросить Эльми. Не потому, что мне было неинтересно, а потому, что вопросов было слишком много. Если бы я начал задавать их все, прогуляться бы просто не успел. Странно, правда, что при таком вольном отношении к пространству времени Эльми поставил мне жесткое условие. Моя прогулка по станции не должна продлиться больше 24 четырех земных часов. К этому времени мне следовало вернуться к его башне. Иначе он просто перенесет меня обратно в капсулу, вне зависимости от того, будет ли нам мне скафандр. Который, кстати, он разрешил оставить на месте. Таскаться в этой броне по довольно комфортной для людей внутренней среде станции было, мягко говоря, неудобно. Хорошо, хоть комбинезон выглядел вполне пристойно, на мой взгляд. Пользоваться транспортной системой было предельно просто. Достаточно было просто подойти к порталу и произнести вслух название точки назначения. Причем точные формулировки были совсем не обязательны. При необходимости интеллект станции задавал уточняющие вопросы. То есть систему управлял сам Эльми, точнее его воплощение в этой временной линии, которая, тем не менее, составляла одно целое с единым четырехмерным оригиналом. Ближайший к башне портал был всего в паре десятков метров от основания башни. Он был обозначен перламутровым кольцом, которое висело прямо в воздухе. Эльми сказал, что так маркируются общественные переходы. Были еще специальные и научные, но встречались они гораздо реже. Да и воспользоваться ими я не мог. Не было соответствующего доступа. Для вашей же безопасности, конечно. Некоторые научные порталы могли вести в центр гравитационных аномалий и даже в другие временные ветви. Эльми сказал, что мы находились на периферии станции, вблизи технических уровней. Поэтому тут было относительно скажем, малолюдно, хотя людей среди проплывающих, скользящих, парящих, прыгающих и ползущих мимо меня существ пока что не наблюдалось. озираясь, я направился к порталу. Мне казалось, что стоит двинуться вперед, и все эти существа сразу заметят мое существование, заинтересуются мной, попробуют войти в контакт, а этого мне, если честно, совсем не хотелось. Несмотря на то, что я уже видел пришельцев, в том числе таких странных, как одноклеточные, обилие чужой жизни вокруг сильно действовало на психику. Если поначалу мозг пытался найти какие-то знакомые аналогии, вроде тех же хоботков у слоноголовых, и внутренне систематизировать формы, разложить их по полочкам, то через пару минут он сдался. Возможно, в режиме было бы легче, но сутки я точно не продержусь, так что придется привыкать. На меня, к счастью, никто не обращал внимания. И я продолжал двигаться вперед. Остановившись у портала, я еще раз огляделся. Хотя площадь и была похожа на то место, где я высадился. Обилие движения, красок, жизни делали его едва узнаваемым. Разве что звезды были теми же, только тут они чуть мерцали из-за защитного поля, которое удерживало искусственную атмосферу. «Уважаемый, вы собираетесь?» Сзади послышался раздраженный мужской баритон. Я улыбнулся, считая, что мне повезло столкнуться с настоящим человеком. Я глянулся. Кажется, улыбка так и застыла на моем лице. «Я спешу. Если не торопитесь, пропустите, пожалуйста», — продолжало подгонять меня существо высотой в два моих роста, похожее на полупрозрачный бурдюк, набитый шипастыми фиолетовыми шариками. Ничего похожего на органы зрения или речи я не обнаружил. Рефлекторно отступив в сторону, я сделал приглашающий жест рукой. Существо проплыло мимо меня, что-то недовольно булькнув напоследок, и через секунду исчезло в легкой синеватой вспышке. «Блин!» — пробормотал я. «Уточните направление», — тут же ответил портал. «Представительство Земли», — сказал я уже громче. Проходите ответил портал, и я сделал шаг вперед. Похоже, представительство находилось возле самой высокой точки одного из лучей станции. Сам луч с поверхности воспринимался именно как гора — громада совершенно невероятных исполинских размеров. Наверное, все дело было в векторе гравитации, он давал уклон градусов в 15. Вниз — Туда, где располагались строения ближайшего населенного квартала, лучше было не смотреть. Даже у меня, человека подготовленного и повидавшего всякое, немедленно начинала кружиться голова. Здание было похоже на античный храм, с колоннами и портиками. Его размеры с того места, где располагался портал транспортной системы, оценить было сложно. Рядом не было ничего подходящего для сравнения. Других строений поблизости не было. Только голая серая равнина до да звезды за чуть мерцающим защитным полем. Я осторожно ступил вперед. Ботинки от скафандра тоже пришлось оставить в резиденции Эльми. Очень уж шумными и громоздкими они были, поэтому между моими стопами и поверхностью станции была только ткань комбинезона, впрочем, достаточно толстая и упругая. Серая поверхность была похожа на окрашенный металл и почему-то вызвала у меня ассоциации с военными кораблями. Странно, что обитатели резиденции даже не попытались как-то изменить такое странное окружение. Кстати, как тут с экстерриториальностью? И только после того, как начать путь, я понял замысел. Это земное здание на Космической горе само по себе было законченным произведением искусства. Гениальным в своем минимализме. Эдакий манифест человечества на краю холодного космоса. Я никогда не был в Афинах, но, думаю, размером представительства было примерно с Парфенон. Насколько об этом можно судить по фото и видео. Справа и слева от ступеней перед входом стояло два раскидистых дерева. Я не сразу опознал в них сосны, потому что они были прозрачными, будто сделанными из стекла. Или, скорее, из алмаза. Потому что угол преломления был таким большим, что даже звездный свет играл крошечными радугами на тончайших иголках. Это было очень странно, но красиво. Полюбовавшись немного, я вздохнул и начал подниматься по ступенькам. И тут, к моему удивлению, они пришли в движение и потащили меня наверх, как эскалатор. При этом никакого звука работающих механизмов не было. Ступени плыли вперед, как в оптической иллюзии. Я хмыкнул, Остановился и стал ждать, пока самоходная лестница поднимет меня к входному порталу. Лестница остановилась в одной ступени от площадки, будто предлагая мне сделать последний шаг самостоятельно. И я охотно согласился с этим предложением. Меня встречали. Женщина в ярко-красном платье с глубоким декольте и мужчина в чем-то отдаленно похожем на спортивный костюм. Они были примерно одного возраста, чуть за тридцать. Обоих можно было назвать красивыми, только красота их была странной, экзотической. Так бывают красивые дети, рожденные в межрасовых и межнациональных браках. Увидев меня, женщина улыбнулась и пошла мне навстречу. — Григорий? — спросила она, приблизившись. — Мы ждали вас. Добро пожаловать в представительство нашей Родины. Я кивнул в ответ, ожидая продолжения ритуала знакомства протянутой руки или чего-то в этом роде, однако его не последовало. «Меня зовут Эмма», — сказала она, — «а это Юрингус, мой брат». «Очень приятно», — кивнул я. Она развернулась и пошла обратно к своему брату, не добавив ни слова. Я пожал плечами и пошел вслед за ней. «У вас ведь не принято здороваться за руку», — сказал Юрингус, когда мы подошли. Мы не очень уверены насчет ритуалов на вашем уровне. Кажется, эпидемии свели на нет возможность непосредственных социальных контактов у вас, верно? «Значит, вы знаете про уровни?» — спросил я. Брат и сестра переглянулись, улыбаясь. «Мы ведь доросли до представительства в базовой станции нашего сектора». Все так же терпеливо улыбаясь, разъяснила Эмма. «Значит, мы достаточно разумны, чтобы иметь представление о мире, в котором живем». «Проходите, Григорий». Юрингус сделал приглашающий жест, указывая в сторону массивных дверей, сделанных из материала, напоминающего дерево. Повинуясь его жесту, они плавно распахнулись, открывая проход внутрь помещения. Изнутри представительство мало напоминало древнегреческий храм. Скорее, это было похоже на внутренности звездолета. Пересечение плавных линий, переборок, уровней, проходов и лестниц выглядело очень футуристично. Тем более удивительно было увидеть прямо напротив входа, на небольшом мраморном постаменте, две ростовые мужские скульптуры и одну женскую. Изваяния были хорошо сложены. Мужчины только, пожалуй, чересчур мускулисты, больше, чем необходимо по эллинским стандартам. Еще они были совершенно обнажены. Это обстоятельство, конечно, меня совершенно не смутило до тех пор, пока я не пригляделся к лицам. «Извините, мы, конечно, не рассчитывали на личный визит», — увидев мою реакцию, осторожно заметил Юрингус. «Но изменять привычный для посетителей интерьер тоже было бы неправильно. Вы согласны, Григорий?» Я испытывал сложные эмоции, глядя на голого себя в компании ближайших друзей и соратников. Правильно ли было смущаться за статую? Едва ли. Но мне было жутко неудобно, кажется, я даже покраснел. «А...» «Позвольте поинтересоваться. Почему мы голые?» Я все-таки нашел в себе силы, чтобы произнести волновавший меня вопрос. «Мы...» Эмма неожиданно для меня зарделась. «Проектируя представительство, желали соответствовать идеалам природной эстетики, поэтому...» «Конечно же, это соображение тоже принималось во внимание», — перебил Юрингус. «Но понимаете, в чем дело?» Любая одежда так или иначе создавала бы ассоциации с тем или иным культурно-этническим течением на Земле. А нам бы хотелось этого избежать. Вы ведь общие герои. Я подумал секунду, а потом спросил. «А как к этому отношусь местный я? Ну, я из вашего потока, уровня». Хозяева переглянулись. «А вы, вероятно, не знаете», — сказала Эмма. «Но вас тут не может быть». — Да, наш мир находится довольно высоко, но все же в рамках развитых вариантов. Мы не экстремум. — А ваше воплощение, Григорий, ваше и ваших спутников, находится только в экстремуме. Это общеизвестно. — Я все равно не очень понимаю. — Откуда тогда вы знаете? — Зачем это? Я махнул рукой в сторону статы. Григорий, разве Эльми не сообщил вам? — Похоже, Юрингус по-настоящему удивился. «Вы — духовный стержень нашего мира, ваша группа, люди, достигшие экстремума. Неужели вам не рассказали, что мы существуем только благодаря вашему движению? Только поэтому мультивселенная не замкнута. Только поэтому энтропия до сих пор не превратила все варианты в гомогенное ничто». Я заметил, что его дыхание участилось. Похоже, то, о чем он говорил, имело для него очень большое значение. А я был окончательно запутан и растерян. «Пройдемте», — мягко сказала Эмма. «Мы бы хотели показать вам землю». «Даже не представляю, что вы можете чувствовать», — заметил Юрингус, делая шаг вперед. «Это ведь очень важно увидеть то, ради чего вам пришлось через столько пройти». «Сколько человек работают в представительстве?» спросил я, следуя за хозяевами. «Пятьдесят два», — ответила Эмма, оглянувшись через плечо. «Представительство довольно большое по меркам нашего сектора». «И где все?» Юрингус чуть сбился с шага, но все-таки ответил. «Они в ядре станции, Григорий», — сказал он. «Эвакуированы». «Мы вызвались добровольцами», — продолжила Эмма. «Мы пара, и у нас больше никого нет в нашем мире». Я не понимаю. Да, Григорий, простите, но мы заметили, что вы не понимаете многих вещей. Дело в том, что вы не можете долго находиться на развитых уровнях, вас тянет в экстремум, а вместе с вами окружающую вас реальность. «Основа ветвящейся реальности — свободная воля выбора», — добавил Юрингус. «А его могут делать только разумные существа». «Нас несет с вами наверх, к экстремуму». Если все пройдет хорошо, то мы остановимся у самого края развитых миров. Там нормальная жизнь, мы сможем адаптироваться. Вариант Земли будет не сильно отличаться от нашего. Хотя, вероятно, там будут наши двойники. Но станция уже будет полузаброшена. Это необычно. Эмма вздохнула и ускорила шаг. Мы поднялись в прозрачном лифте куда-то под самый свод центрального зала. Тут было большое помещение неправильной формы, заставленное странными предметами. Часть из них была похожа на футуристическую мебель, а на другой части оставалось только догадываться. «Располагайтесь», — Юрингус указал на нечто, отдаленно напоминавшее кресло. «Главное, постарайтесь расслабиться». «Это еще зачем?» — насторожился я. «Сильные эмоции могут помешать калибровке квантового когерентного канала», — ответила Эмма. Вы не можете побывать близко к нашему варианту Земли физически, — добавил Юрингус. — По, надеюсь, уже понятным вам причинам. Но у нас есть возможность показать вам наш мир. Ваша личность на отведенное вам субъективное время переместится в донора-носителя. — Он не пострадает, не беспокойтесь. Когда вы вернетесь, носитель тоже вернется к обычной жизни. Эмма чуть запнулась. — То есть, конечно, к почти обычной. Этот доброволец пожизненно войдет в мировой совет, как ваш бывший носитель. «Постойте», — сказал я, осторожно присаживаясь на край кресла. «Как-то это слишком быстро. Меня никто не предупредил о таком». «И что, вы разве не хотите побывать на нашей земле?» Юрингус поднял бровь. «Хочу», — признал я. «Тогда откиньтесь на спинку и расслабьтесь». Самого перехода вы не почувствуете.